от Караваева до Дубков через Васильки. Итак, мы, Галя, Катя, я и Сергей, сегодня автотуристы. Наш путь лежал по живописному асфальтированному шоссе, ведущему из Караваева до Пекши, деревни на автомагистрали М7 Москва-Уфа. Шоссе проходит вдоль реки Пекши. На дороге протяжённостью в 23 км расположено 10 деревень. А через реку Пекшу проложено пять мостов, включая мост у Караваево и мост на автомагистрали М7 Волга. Всё это оживляет путь. Первая деревня на пути Мышлино. Здесь числится всего 7 постоянных жителей, но деревня кажется большой и многолюдной, около 50 домов. У домов стоят машины с московскими и местными номерами, бегают дети. То есть в деревне много дачников. Мы подошли к двум мужчинам, сидевшим на скамейке, и сразу же попали в точку. Они москвичи, но дачи здесь имеют давно. Про Ерофеева, конечно же, знают. Поспорив меж собой, показали дачу, которая, по их мнению, находится на том месте, где раньше стоял дом Венедикта Ерофеева, вернее его тёщи. А один из них даже рассказал, что будучи в командировке, побывал в Хибинс литературном музее Венедикта Ерофеева при библиотеке в городе Кировские. Там считают, что Ерофеев именно их и ничей иной. Узнав цель нашей поездки, посоветовали: "У Поломов повернёте налево, и через полчаса будете на Колчугинском шоссе". Так местное называют 139-километровое шоссе Р75, соединяющее две соседних магистрали: нашу знакомую М7 Волга и Ярославское шоссе М8 Халмогоры. На автодороге Р75 стоят Колчугина и Александров. Сразу за Мышлиномом аккуратные, радующие глаз поля Джона Копийски, продолжающиеся и налево бережье Пекши. поговаривают, что его хозяйство начало испытывать трудности. Трудно поверить, что даже такое хозяйство может потерпеть фиаско. У деревни Поломы очередная остановка. В Поломах 7 постоянных жителей, а домов раз в 3 больше. Здесь много очень добротных домов с очень ухоженными приусадебными участками. Есть декоративные посадки сосен, елей и можжевельника и даже целая хвойная аллея. Чувствуется, что дачники обосновались здесь серьёзно и очень любят свои поломы. От Поломов до Колчугинского шоссе всего 15 км. Первые 4 км пусть не асфальт, но дорога с твёрдым покрытием, а дальше просёлок. Но, как нам сказали, в сухую погоду дорога проходима для любого легкового автомобиля, а в дожди нет никакой проблемы проехать до шоссе на джипе. только свернули влево мост через Сомшу. Сомша берёт начало в 3 км к северо-востоку от села Ельцыно, впадает в Пекшу в полутора километрах юго-восточнее деревни Анкудиново. Длина реки 22 км. Верховья реки это окраина Аполья, эрозионная равнина, изрезанная густой сетью оврагов и балок. Совсем рядом с истоком Сомши начинается и родная река Солаухина, река Ворша, на которой мы ещё побываем. Иногда в географической литературе указывается, что восточной границей Аполья является река Пекша, но это не очень точно. Между Сомшой и Пекшей расположен сырой мрачный лес. Среди леса раньше пряталась деревня Дюковка, получившая название от этого дремучего леса. Дюка, угрюмый, нелюдимый, мрачный человек, а отсюда мрачный лес. Между сомшой и её притоками Талаконкой и Борщёвкой тоже леса. Так что границы аполя на этом участке являются сомша, Талаконка, Борщёвка. Самый большой населённый пункт в бассейне реки село Ильцыно, 112 человек. Но в летнее время в деревне Василькина, например, к которой мы приближаемся, собирается куда больше дачников. Хотя численность постоянного населения в ней составляет всего 9 человек. Через километр слева от дороги промелькнула небольшая деревенька Филатово, в которой, согласно переписи, нет постоянного населения, но более 10 аккуратных домов дач есть и там. Поля всё продолжают радовать глаз. Никаких пожухлых трав, Перед деревней с красивым названием Васильки дорогу пересекает речка Борщёвка, на которой создан большой пруд. Вот там и искупаемся. Борщёвка река, левый приток Сомши. Как и большинство рек Аполья, берёт начало в верховьях Балки, вблизи опустевшей деревни Новино. Впадает в Сомшу вблизи деревни Филатово, мимо которой мы только что проехали. Длина реки 8 км. Главный приток река Погорельца. В среднем течении Борщёвки создан большой пруд площадью 28 гектаров. Длина плотины 275 м, максимальная длина пруда 1,5 км, максимальная ширина 395 м. Мы подъехали к Василькам, уже ожидая, что окажемся в привлекательной местности, которую быстро осваивают дачники. Крупный водоём большой плюс к перечню достоинств любой территории. Я давно не был в Васильках, но мне помнилась красота той деревни. Здесь есть всё для полноценного отдыха: красивые ландшафты, отдых у воды и на лесных опушках, разнообразие лесов со всеми видами местных грибов и ягод, рыбалка и охота, благоприятные условия для приусадебного огородничества и садоводства. И можно даже совершать прогулки к старинному селу Алексину, своего рода теренкур, лечебная тропа с подъёмами и спусками. Прежде чем искупаться в пруду и продолжить свой путь к Кольчугину, мы решили совершить поездку в уже упоминавшееся нами село Алексина, одно из трёх сёл района, которым сохранили этот статус. Согласно переписи населения, село безлюдное, А в деревне Алексена, что расположилась напротив сёл, их разделяет речка Погорельца, проживает один человек. Дорога повела нас из лесного края в аполя, а кажется, в сказку. От Восильков до села Алексена полтора километра. На середине пути деревня Алексена. Дорога обходит её по задиу садиб. Между деревней и селом речка Погорельца, а за ней на горе Ну точно сказка. Никольская церковь 1832 года с колокольней, хоть и стоит полуразрушенной и заброшенной, но вот чудо создаёт сказочный пейзаж, как будто бы так и задумано. Или Николай чудотворец творит это маленькое чудо. Можно представить, как выглядела эта дорога в летнее воскресное утро ушедшего 19 века, когда к храму тянулись крестьяне многочисленных окрестных деревенек. Возвратившись в Васильки, мы подъехали к плотине Борщёвского пруда, с которой открываются чудесные виды. Влево лес, прямо водная гладь, направо начало аполя. Обернулся Васильки. Рыбак на плотине сказал нам, что проехать к шоссе можно по любой дороге, хоть и идущей вдоль правого берега пруда. то есть по той, что сейчас слева от нас, хоть по левому берегу, но лучше ехать первой дорогой. Мы покупались, паныряли, позагорали, чуть сочувствуя нашим товарищам, а они, как потом оказалось, наслаждаясь возможностью идти тропами, в это время сочувствовали нам, которые в такую чудесную погоду трясутся в автомобиле на щебёнке или на пыльном просёлке. На самом деле просёлок был укатанным, и дорога почти не пылила. Чем ближе к шоссе, тем всё более типичным для Полея становился ландшафт, пока ширь не открылась во все стороны. Здесь юго-западный край Житницы Владимирского края. Все поля, через которые мы ехали, обработаны. Это были Петушинские, Кальчугинские и Собинские поля. Здесь сходилась граница трёх районов. Выехав на шоссе у деревни Юрина, стоящей на границе Собинского и Колчугинского районов, мы тут же развернулись и отправились обратно к Василькам, но другой дорогой, которая подойдёт к плотине с другого берега пруда. Решили разведать и её. Дорога оказалась вполне сносной, но на несколько километров длиннее первой. Километра через 3 слева осталась деревня Захарина Собинского района. Постоянного населения нет, но какие-то дома за деревьями угадывались. Ещё через 3 км мы пересекли незримую границу между Собинским и Петушинским районами, и дорога пошла то лесом, то через поля. Проехали мимо Павловки, несколько домов и один постоянный житель. И вот знакомая церковь в Алексена, возле которой мы были час-полтора назад. Не заезжая в Васильки, объехав их стороной, мы направились к поломам, чтобы разведать ещё один путь от дороги Пекша Караваева к Колчугинскому шоссе, или если пользоваться идентификационными кодами, от дороги 17N516 к дороге R75. от Караваева до Дубков через Анкудиново. Вновь оказавшись в поломах, взяли путь в сторону деревни Рощина, к подворью Свято-Введенского Островного монастыря. Тем автотуристам, кто побывал в монастыре, наверное, интересно будет побывать и на его подворье. 18 км по шоссе для них не крюк. Следующая деревня после Полом Анкудиново. некогда село с Михаилом Архангельской церковью. Церковь небольшая, но какая-то очень милая. Храм входил в группу тех церквей, которые закрыли, разорили всё внутри, но здания не разрушили, а приспособили для других целей. В них размещали музеи, клубы, кинотеатры, склады, архивы, котельные, ремонтные мастерские, жилые дома. В Михайло-Архангельской церкви размещался завод по производству гвоздей. Сегодня это вновь действующий храм. Ещё один памятник архитектуры Иван Кудинова усадебный дом середины XIX века. В этом старинном доме жил со дня рождения 1924 год до 1941 года герой Советского Союза Месников. Звание героя лейтенант Месников получил в 1945 году, а ушёл в запас в звании генерал-полковника. В Анкудиново проживают 216 человек. В советское время деревня была центром Анкудиновского сельсовета, одного из 15 сельских советов Петушинского района. Он объединял 18 деревень. Сегодня в районе вместо 15 сельсоветов три сельских поселения. Анкудиново всего лишь один из 57 населённых пунктов Пекшинского сельского поселения, правда, шестой по численности населения. С 1988 года деревня была центральной усадьбой совхоза Анкудиновский, образованного в 1988 году на базе Анкудиновского и Караваевского отделений совхоза Петушинского. В Новые времена он, как и большинство из совхозов, был реорганизован в СПК Анкудиновское. В 2010 году кооператив обанкротился, но сегодня ситуация выправляется. С 1904 года в Анкудинове работала школа. В 2008 году число учеников в ней составляло 20 человек и продолжало уменьшаться. Сейчас она закрыта. В сельской местности стали привычными жёлтые школьные автобусы, и здесь ничего не сделаешь. Школьники Анкудиново, как многих других деревень, учатся в ближайших школах в Пекше и в Воспушке. На примере Анкудиново и Васильков, в которых мы сегодня побывали, можно проследить, как и почему менялась деревня в последние полвека. Вот динамика численности населения этих деревень. Васильки. 1959 106 человек, 1970 23, 1979 7, 1983 2, 2008 8. Анкудиново. 1959 88 человек, 1970 145. 1979 262, 1983 221, 2008 261. В 1959 году каждая деревня расположена на своём посёлке. В каждой деревне свой колхоз. Васильково и Анкудиново не очень отличаются друг от друга. В шестидесятые годы образуются совхозы и крупные колхозы строятся дороги растёт численность деревень расположенных на дорогах и ставших центрами совхозов колхозов или их отделений бригад резко уменьшается численность населения прочих деревень в 70-е годы вязят курс на стирание граней между городом и деревней Все сельские населённые пункты подразделяются на перспективные их единицы и неперспективные. Жители переселяются из неперспективных деревень в перспективные, где хозяйства строят жильё для своих работников. До 90% сельских жителей сосредотачивают в 10% перспективных населённых пунктов. Все эти годы параллельно шёл отток сельского населения в города. В 80-е годы, когда стирание граней не произошло, продолжался отток населения в города. В первом десятилетии 2000-х годов всё большая часть населения крупных городов, прежде всего Москвы, получила возможность купить или построить дачу, фактически второе жильё. В 2008 году в поселках было два хозяйства постоянного населения. и 90 хозяйств дачников. В Анкудиново 83 хозяйства постоянных жителей и 78 хозяйств дачников. В некогда опустевших деревнях появляется и постоянное население за счёт дачников, решивших обосноваться в своих поместьях, как, например, в Васильках, Поломах и других. После Анкудиново шоссе подошло вплотную к реке Пекше, пересекло её И дорога пошла по правому берегу. Осталась слева деревня Неугодово. Несмотря на то, что деревня находится не в стороне от дорог, постоянных жителей здесь нет, только дачники. И вот деревня Ларионово с переплетением улиц: Центральная, совхозная, Филинская, Зелёная, Родниковая, Дачная. Почти все они замысловато извилисты. создавая неповторимый облик большой деревне на развилке дорог. Филинская улица, например, делает девять поворотов. В Ларионово проживает 161 человек. В советское время деревня была центром Ларионовского сельсовета, объединявшего 13 населённых пунктов. Несмотря на то, что численность деревни продолжает уменьшаться, В 1983 году здесь жило 364 человека. Дома всё строятся и строятся, растёт число дачников. В 2008 году в Ларионово было 84 хозяйства постоянных жителей и 136 хозяйств дачников. Есть в Ларионово и старинные дома. Рядом с коттеджем 21 века можно увидеть крепкую ещё избу 19 века. Мы остановились на перекрёстке дорог: шоссе 17N516 и шоссе 17N517 Ларионова-Пахомова. У магазина с припиской: "Мы рады видеть вас. Как не зайти". Ассортимент: московские универсамы 80-х годов отдыхают. Нас вроде как действительно рады видеть. Я купил бутылку пива, Сергей, мороженое. В черте деревни шоссе 17Н516 называется улицей Центральной, а шоссе 17Н517 улицей Зелёной. Улица Зелёная заканчивается у моста через Пекшу. За мостом уголок Петушинского района. поразительно отличающееся от всего того, что мы видели до сих пор. За мостом начинается территория бывшей усадьбы Воронцовых, памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. Это была одна из лучших провинциальных дворянских усадеб России, и это самая сохранившаяся дворянская усадьба на территории области. А далее подворье Свято-Введенского монастыря с известным храмом Воскресения Христова, связанным своей историей с усадьбой. Про усадьбу Воронцовых. Уже с моста видна церковь Андрея Первозванного 1772-79 годов, домовая церковь при усадьбе. Рядом с церковью ансамбль усадьбы: парк с прудами, дворец, служебный корпус, жилой комплекс. дом для прислуги, здание школы, старожка, конный двор, кузница, амбары это то, что сохранилось. И ещё сохранились фрагменты еловых аллей. В 17 веке на месте села была деревня Бузина, в которой в 1703 году стольник Андрей Нарышкин, вотчинник этих земель, построил деревянную церковь в честь Андрея Первозванного. В 1735 году эти земли перешли в собственность Воронцовых. Будущий владимирский генерал-губернатор и наместник Роман Илларионович Воронцов, а в то время даже не имевший первого офицерского чина, получил их в качестве приданого своей супруги. Среди многих владений графа Воронцова усадьба в Андреевском была самой лучшей, но настоящую славу усадьбе принёс его сын Александр Романович, который с 1772 года управлял имением, а в 1783 году стал его владельцем. Каменная церковь Андрея Первозванного построена в 1772-79 годах. К 1775 году в усадьбе построены скотные дворы, а в 1775 году конный двор который в советское время был переоборудован в жилой дом. В каретных сараях стояли многочисленные кареты, фаэтоны, вазки. В 1776 году Воронцов закладывает в усадьбе пейзажный парк. К 1779 году в усадьбе появились столярные, суконные, салфеточные и другие мастерские. В которых производились необходимые для быта вещи. В 1782-86 годах рядом с парком создаётся сложная система прудов, островов, плотин, гор. В садах усадьбы росли не только яблони, вишни и другие традиционные культуры, но и южные экзоты. В оранжереях персики, виноград, цветы, Была построена специальная ананасная оранжерея. Для содержания огромного хозяйства в усадьбе проживало более 700 человек: от смотрителей до дворцовой прислуги, повара, кондитера, прачки, скотники, конюхи, фарейторы, садовники, столяры, плотники, портные, скарняки, шорники, маляры, живописцы. В галереях усадьбы было более 400 картин, статуй, вазы. В 1794 году в усадьбе был устроен театр, в труппе которого содержалось 65 артистов, 88 музыкантов, 13 танцоров и другие исполнители. Дворец усадьбы представляет собой карре с обширным внутренним двором. Более или менее удовлетворительная сохранность старинных зданий объясняется тем, что они почти не оставались безхозными. Последним хозяином усадьбы был детский пульмонологический санаторий Болдина, который ликвидировали в 2012 году. Теперь усадьба безхозна. А вот церковь Андрея Первозванного в 1990 году напротив представляла едва ли не груду кирпича, за которой с трудом угадывалось бывшее церковное здание. Возрождение храма началось в 1991 году. Сегодня храм прекрасен. Вот только некоторые хозяйственные постройки, соседствующие с ним, никак не вписываются в ансамбль. За церковью мост через реку Нергель. От него При графие Воронцове была устроена 3-километровая аллея через лес, которая вела к Воскресенской церкви в селе Матрёнино. Идущим по проспекту издали было видно её величественное здание. Храм возвышался над речкой Воскресенкой, скорее всего, получившей своё новое славянское название после возведения храма. Здесь, как и везде в нашем крае, уграфинские названия рек Пекша, Нергель, Мулега чередуются с более поздними славянскими названиями: Борщёвка, Чернуха, Воскресенка, Дворянка. Сегодня прямой дороги нарощено нет. На пятикилометровом пути из Андреевского в Рощина мы ещё два раза пересекли реку Нергель. Нергель река, левый приток Пекши. Это типичная лесная река. Но своё начало она берёт в Аполье, в 1 км от деревни Юрино, что на Кольчугинском шоссе. Впадает в Пекшу в 300 м от храма в Андреевском. Длина реки 21 км. Бассейн реки очень узкий, и поэтому притоки Наргеля лишь небольшие ручьи. Кроме села Андреевского, на реке расположены ещё шесть деревень, крупнейшая из которых деревня Пахомова. Центральная усадьба СПА вперёд. Река Нергель играет большую роль в формировании ландшафта усадьбы Воронцовых и окрестностей старинного села Андреевского. Рощина. Воскресенская церковь в деревне Рощина, так сегодня называется бывшее село Матрёнина, один из значимых памятников архитектуры Владимирской области. Церковь построена по проекту знаменитого архитектора Львова. Он же писатель, поэт, композитор, исследователь и изобретатель. Краеведам небезразлично будет узнать, что часто упоминаемая Львовская летопись названа по имени Львова. Занимаясь историей, он обнаружил и обнародовал одну из неизвестных ранее летописей. Его архитектурные работы это известные архитектурные памятники классицизма, начиная от Невских ворот Петропавловской крепости. В этом стиле построена и Воскресенская церковь. История Воскресенской церкви в Матрёнина известна с начала 17 века. В патриарших окладных книгах за 1636 год она указана как церковь Воскресения Христова. в Государьевом дворцовом селе в Матрёнинской волости начало существующей каменной церкви было положено в 1796 году Воронцовым, который дружил с Ольёвым. Сначала рядом с деревянной церковью построили каменную колокольню, строительство завершили в 1798 году. Саму церковь строили очень долго. и полностью строительство было завершено лишь в 1849 году при Воронцове, герое войны 1812 года. В том же году деревянную церковь разобрали. Воскресенская церковь считалась основным храмом в этой их вотчине и была соединена с дворовой церковью Андрея Первозванного широкой аллеей, проспектом. Просторная двухэтажная церковь о четырёх престолах Была построена в Матрёнино не случайно. В то время в приход входило село Андреевское и 20 деревень, в которых по клировым ведомостям числилось почти 4000 человек. Внушительный размер здания скрывает его высоту. Глава на сферическом куполе мощной ротонды возвышается над землёй на 42 м. Сегодня колокольня и храм стоят отдельно. А раньше храм соединялся с колокольней двухъярусной колонадой. В 1896 году при Воскресенской церкви была открыта земская народная школа. В 1956 году церковь была закрыта, а её помещения использовались под зернохранилище. Вскоре зернохранилище перевели в другое место, а церковь оставили на разорение. В 1996 году Здание церкви, колокольня, здание богодельне, развалины приватного дома были переданы в ведение Свято-Введенского островного женского монастыря. Там организовано подворье, где проживают насельницы монастыря и настоятель храма Воскресения Христова иеромонах Меркурий. Во время одного из своих первых посещений подворья Мы обратили внимание на небольшой старый дом, стоящий недалеко от церкви, но как бы в чистом поле. Врощенно все постройки, кроме приватного дома, прижавшегося к храму, стоят свободно, в разброс. Над крышей небольшой крест и из трубы идёт дымок. У дома нас встретила насельница, которая увидела из окна шедших к дому людей. Оказалось, что в правом крыле дома оборудована церковь который насельницы молятся. Как подобает, мы поставили свечи и не обошли вниманием кружку для пожертвований. Насельница, в отличие от монашинок монастыря, оказалась чуть более открытой. Из бесхитростного рассказа мы узнали, что она деддомовская, с Урала, ехала в Троицкую лавру, попала в трудное положение. Слава богу, добрые люди помогли. Я, она оказалась здесь. В монастыре монашки занимаются золотым шитьём, а мне бог таланту не дал, и я здесь на подворье работаю на кухне. Во второй половине дома, кроме кухни, оказалось настоящее производство. Из молока по старинным рецептам изготавливаются творог, сметана и другие продукты. Посетили мы и богодельню, старинное двухэтажное здание, которая в то время ещё не была отреставрирована. Поговорили с двумя находившимися там тяжело больными женщинами. Больные были окружены соответствующим уходом и вниманием, но категорически отказывались от лечения. Болезни даны нам Богом за грехи, считали они, и лечились только молитвами. Это было похоже на хоспис. Позже мы приезжали на подворье, чтобы поучаствовать в работах по ремонту богодельне. Сюда приезжают оказать помощь подворью жители района. Отремонтирована ферма и другие хозяйственные постройки, отреставрирована богодельня и дом привратная. Продолжается реставрация церкви. Начали с кровли, куполов, барабанов, маковок, крестов, огромных окон. Остаётся добавить, что храм стоит над рекой Воскресенкой, получившей название, наверное, ещё по деревянной церкви. Река берёт начало в полутора километрах к востоку от деревни Нираж и впадает в Пекшу напротив деревни Елисейкина. Длина реки 9 км. Самый большой приток Воскресенки река Дворянка, 8 км. В бассейне Воскресенки четыре деревни, в которых проживают 35 человек. Воскресенка, Дворянка, небольшие лесные речушки, но при этом каждая из них в два раза длиннее известной Владимирской речушки Лыбеть. Невозможно представить, чтобы здесь у кого-то могло бы возникнуть предположение, что когда-то по этим рекам плавали суда с товарами. А вот по Владимирскую реку такие небылицы ходят даже среди, казалось бы, образованных людей. Вот что значит быть крошечной речушкой, но звездой среди рек, улыбью во Владимире, не глинной в Москве. По дороге отрощена до кольчугинского шоссе. Дорога отрощена до кольчугинского шоссе лежит через земли СПА вперёд. Если в любом городе появится такая вывеска, многие подумают, что открыт очередной спа-салон. Но в данном случае аббревиатура СПА сельскохозяйственная производственная артель, можно сказать, колхоз, потому что артель, как и колхоз это добровольное объединение людей для совместной работы или иной коллективной деятельности. В советское время до середины 60-х годов Колхозы иначе назывались сельскохозяйственными артелями. Справ вперёд очень компактное сельхозпредприятие с центром в деревне Пахомово. В 1950 году здесь при объединении небольших колхозов был образован колхоз Победа. Но дела в колхозе шли так плохо, какая уж тут победа. В 1964 году решением исполкома Петушинского райсовета получил новое название Вперёд, есть куда стремиться. Наверное, название помогло, и колхоз Артель не сворачивает с однажды выбранного пути. В тяжёлые для сельского хозяйства времена предприятие сохранило свой потенциал по производству молока и мяса, медленно, но верно наращивая продуктивность скота. Нехватку механизаторов в полеводстве артель компенсировала приобретением современной высокотехнологичной техники. Что отличает артель вперёд от большинства хозяйств в области. Она будто возвращает нас назад в СССР. Когда мы ехали в Рощина, перед поворотом слева от дороги стояли совсем новые фермы, которые выглядели точно так, как выглядели новые фермы в Советском Союзе. Мы в четвёртый раз за последний час пересекли реку Нергель и через 2 минуты уже въезжали в деревню Пахомово назад в СССР если не обращать внимания на марки автомобилей у домов. Даже продуктивность дойного стада, составляющая сегодня в артели 4000 кг от коровы, это очень хорошее на дои для СССР. За такие показатели награждали ординами и давали звания героев социалистического труда. Это очень хорошо и сегодня для Петушинского района, если не считать ООО Рождество, и лучше, чем во многих современных владимирских и российских хозяйствах. Но сегодня средняя надои от коровы во Владимирской области составляет более 5.500 кг. По этому показателю область занимает второе место в ЦФО и четвёртое место в стране. Так что артели вперёд нужно продолжать оправдывать своё название, двигаться вперёд. Все поля артели обработаны, тоже как в СССР. Правда, техника на полях более технологичная. Если другие хозяйства Петушинского района выращивают на полях только кормовые культуры, артель занимается и зерновыми. Численность населения Похомова 205 человек. Примерно столько же, сколько в Караваеве, Анкудинове и Лареонове. Но при этом Похомово очень компактно, и почти все дома там советского периода и дачных хозяйств, всего 14. В Караваеве 93, в Анкудинове 78, в Лареонове 136. Справа вперёд находится там, где кончается асфальт. Нам осталось решить, по каким просёлком ехать дальше. по левобережью или по правобережью Нергеля китайцы очень не любят число 4 и очень боятся его наша 13 даже сравнивать нельзя с китайским 4 уважая чужие суеверия мы решили пересечь Нергель в пятый раз и поехать по левобережью такая возможность представилась в господинове деревеньке с одним постоянным жителем но протянувшейся на полкилометра и ухитрившиеся расположиться по обе стороны реки и пошли настоящие просёлки такие что хочется выйти из машины и идти идти идти но сегодня мы автотуристы и нас ждут в кольчугине километра 4 шли небольшие аккуратные поля окружённые лесами ещё 4 километра мы ехали лесной дорогой Лес закончился внезапно, как шторы раздвинули, и перед нами предстали бескрайние, ну почти бескрайние поля ополья. До шоссе около 6-7 километров, смотря по какому из просёлков ехать. За километр до шоссе мы выехали к сырой ложбине. Здесь начинается река Нергель. И вот мы на шоссе. На часах 14:45. За неполные 5 часов мы разведали три дороги от Караваева до Колчугинского шоссе, удобные для автотуристов, не экстремалов. Все они выходят на шоссе в одном месте, в полукилометре от деревни Юрина Собинского района, в 2 км от границы Собинского и Колчугинского районов, в 27 км от конечной точки маршрута сегодняшнего дня, гостиницы в городе Колчугине. В общей сложности мы преодолели чуть больше 80 км и останавливались в 10 населённых пунктах, которые могут привлечь туристов. Первый маршрут Караваева, Мышлино, Поломы Васильки, шоссе у Юрина. Протяжённость 21 км. В Мышлине жил писатель Венедикт Ерофеев, и здесь можно установить памятную доску. Ломы интересны тем, как дачники обустраивают не только свои усадьбы, но и участки перед ними. Здесь много хвойных насаждений. Васильки пример крупного дачного посёлка, в котором будет увеличиваться и постоянное население. Пруд на борщёвке это и объект украшающий ландшафт, и место отдыха у воды, и место рыбалки. Второй маршрут с заездом из Васильков в Алексена. Здесь красивый ландшафт и Никольская церковь 1832 года, которая обязательно будет восстановлена. Из Алексена можно возвратиться в Васильки и продолжить путь до шоссе или же ехать до шоссе через деревню Павловку, можно набрать грибов. В обоих случаях протяжённость маршрута составит 26 км. Третий маршрут: Караваево, Мышлино, Поломы, Анкудиново, Ларионово, Андреевская, Рощина, Похомово, шоссе у Юрина. Протяжённость 45 км. На маршруте много достопримечательных мест, упомянутых выше. Дорога очень живописная. Местами подходит вплотную к Пекше, где автотуристы могут остановиться на отдых. В лесу после деревни Нираж можно набрать грибов. Прокольчугинское шоссе. Автодорога Р75, о которой уже упоминалось, соединяет магистральную трассу М8 Калмогоры с магистральной трассой М7 Волга. Автодорога начинается в деревне Дворики Александровского района и заканчивается в деревне Хрястово Собинского района. Длина дороги 139 км. На пути город Александров, город Колчугино. И крупный посёлок городского типа Ставрово. Вокруг Кальчугина и Ставрово построены обходы. Не решён вопрос об обходе Александрова. Кроме того, на автодороге 22 сельских населённых пункта. Вокруг двух деревень были построены обходы. Обход деревни Ермонино, там было два опасных крутых поворота. И обход деревни Куделено. Там был крутой спуск к мосту через Воршу. В памяти многих кольчугенцев и владимирцев куделинская автокатастрофа 1969 года, когда погибло или тяжело пострадало несколько десятков человек. В основном это были учащиеся техникумов и студенты вузов, ехавшие в битком набитом рейсовом автобусе на выходные дни был канон октябрьских праздников. После той катастрофы на междугородные рейсы стали продавать билеты только согласно сидячим местам. Шоссе перед Юриным как бы упирается в небо, потому что пологий подъём у Юрина сменяется пусть ещё более пологим, но спуском. Здесь высшая точка дороги на всём её 139 километровом протяжении 210,8 м над уровнем моря. То есть, от начала маршрута Владимирские просёлки мы постепенно поднялись на 94,3 м в гору у рес воды Киржача у моста на трассе М7 116,5 м. На физических картах отметки выше 200 м над уровнем моря окрашены в оранжевые оттенки. И неопытные туристы думают, что здесь холмы, но это не так, ведь подъёмы и спуски к такой высотке очень пологие. Поэтому пейзажи в окрестностях Юрина, пожалуй, самые унылые на всей в целом очень живописной дороге. В сырую погоду здесь ещё и очень грязно. Плоская местность плохо дренируется. Сразу после Юрина дорога пересекает границу Собинского и Колчугинского районов. Про Павловку. В Павловке пейзаж немного оживает. Слева к дороге подходит овраг. Здесь в верховье речки Талаконки, притока Сомши, которая является притоком Пекши. И справа к дороге подходит овраг. Здесь в верховье реки Медведки, притока Ворши. Шоссе, подчиняясь рельефу, делает два крутых поворота. После первого поворота шоссе пересекает деревенскую улицу. Это старая часть Павловки. Сусадебной застройкой Павловка известна с 1708 года. Здесь и в окрестных деревнях крестьяне с давних времён занимались производством кож. По всему уезду ездили кошатники, как их звали, скупали шкуры любых животных или старых животных, чаще всего лошадей на убой. Из шкур выделывались кожи. В Павловке, кроме того, был клейный завод, изготавливавший клей из отхода кожного производства мяса животных. После второго поворота Павловка советского периода. Современная Павловка ведёт свой отчёт, пожалуй, с 1932 года, когда там был организован колхоз Ленинец. В 1950 году колхоз объединял уже 5 деревень. в 1960 году 19 деревень. В 1965 году колхоз был преобразован в совхоз Ленинец. По характеру застройки это типичный совхозный посёлок. Типичный совхозный посёлок это продукт стирания граней между селом и городом, которые безуспешно стирались лет 20, но так и не стёрлись, а лишь нарушали привычный уклад сельской жизни. Считалось, что сельский житель должен иметь жильё со всем комплексом существовавших в то время городских удобств: электричество, газ, горячая и холодная вода, канализация, ванна и туалет, радиотрансляция, телевизионная антенна, телефон. А рядом с домом должны быть школа, детский сад, клуб, магазин, столовая, ФАП, почта, комбинат бытового обслуживания. и некоторые другие объекты. Легче всего такие условия можно было создать в крупных поселениях, центрах хозяйств и центрах сельсоветов. Таковой и была Павловка. Став центральной усадьбой совхоза и центром сельсовета, Павловка вскоре стала самым крупным населённым пунктом всей восточной части района. Даже соседние старинные сёла Дубки и Ельцено отстали от Павловки по численности населения. Наверное, потому, что там власть распределилась между сёлами. Село Дубки было центральной усадьбой одноимённого совхоза, а Ельцено центром сельсовета. Дешевле всего жильё с городскими удобствами можно было создать в типовых многоквартирных домах. И появились в Павловке и тысячах подобных сельских посёлков, сёл и деревень типовые двухэтажные жилые дома. Но эти дома часто были с неполным комплексом этих самых удобств и с более низким качеством их предоставления. В дополнение к этим удобствам строился блок небольших сараев, до каких-либо дворовых удобств руки, как правило, не доходили. Сельские жители, получившие такие квартиры, лишались ряда необходимых или просто привычных удобств. Садово-огородные участки выделялись в удалении от дома и, как правило, небольшой площади. Территории вокруг домов обрастали огородиками, чем только неогороженными. Площадь сараев была явно недостаточной для содержания птицы и домашних животных. Иちповые блоки обрастали и ещё раз обрастали грубыми пристройками. Проекты зелёной территории редко доводились до конца в части подъездных путей, тротуаров, стоянок для автомобилей, газонов, детских площадок и прочей-прочей. Телевизионные антенны общего пользования часто не устраивали качеством приёма, и крыши домов обрастали индивидуальными антеннами. Очень часто канализационные стоки не перекачивались на очистные сооружения, даже если такие имелись, а собирались в подземные ёмкости для сбора нечистот, устроенные недалеко от домов. Что изменилось сегодня? Колхозы и совхозы реорганизованы в СПК, ООО, СПА и прочее. Совхоз Ленинец реорганизован в ООО Аполия. Но погоду делают лишь сильнейшие из них, добившиеся повышения урожайности привесов надоев в 2, 3, 4 раза в сравнении с былыми колхозно-совхозными. Демографическую ситуацию в лучшем случае можно назвать неудовлетворительной. Село стареет, смертность превышает рождаемость, молодёжь уезжает, уезжают и семьи. Так, например, во время первой рекогносцировочной поездки по маршруту в 2004 году численность населения Павловки составляла 420 человек. А согласно переписи 2010 года, она составила 338 человек. Уменьшается число ФАПов, детских садов, школ. Жилые дома ветшают. Рост оплаты за коммунальные услуги опережает рост пенсий. Увеличивается стоимость проезда междугородних и пригородных автобусов, а число рейсов сокращается. Это с одной стороны. С другой стороны, увеличивается число населённых пунктов, в которые пришёл природный газ. В сельской местности растёт число магазинов. Ассортимент товаров такой, какой в прежние годы даже москвичам не снился. Появляются кафе, парикмахерские, бюро ритуальных услуг и даже подразделения банков. Востанавливаются церкви, иногда строятся новые, возводятся часовни. Резко возросло число личных автомобилей, в большинстве случаев это иномарки. Ну и, конечно, почти у каждого школьника сегодня по 100 друзей во всех уголках страны. А их родители имеют возможность хоть каждый день общаться со своими одноклассниками. Не знаю, к плюсам или к минусам это отнести. Павловка не очень привлекательна для дачников. Будущее Павловки центр современного сельскохозяйственного производства, которое будет требовать в 5 раз меньше рабочих рук на единицу произведённой продукции. Лет через 15 здесь будет жить не более 100-125 человек, включая пенсионеров. Их будет большинство и детей. между Павловкой и Дубками. На автодороге Р75 не так много предприятий придорожного сервиса, как на магистрали М7 Волга, но они есть. В полутора километрах от Павловки, в окружении елей и берёз, стоит кафе Очаг, часть целого комплекса, который совсем не смотрится с шоссе. Два безликих здания стоят глухими торцами к дороге. За ними видно ещё одно безликое строение. Но стоит заехать на парковку перед зданиями, как впечатление от комплекса изменится. Здесь всё выполнено из камня разных оттенков: белого, розового, чёрного цвета. Плиточное покрытие, парапеты, фонтан, скамейки, вазоны. В центре композиции памятник невинным жертвам. Красяява комплекса Ураженцы Армении, отсюда стиль композиции. Ходят самые разные слухи о том, с какими конкретно событиями связана установка памятника, начиная от известных событий в Османской империи в 1915 году и заканчивая каким-то местным конфликтом. Пытаясь получить ответ на этот вопрос, неизменно слышишь в ответ память всем невинным жертвам почему только армянам очаг популярен у кольчугинских молодожёнов поэтому именно здесь в 2012 году был установлен памятник путь к семейному очагу гранитный памятник воял из корейского гранита самодеятельный кольчугинский скульптор Вячеслав Бельчук кому госпорян заказчик скульптуры мечтает связать с этим памятником добрые приметы которые бы укрепляли веру в счастливую семейную жизнь тех молодожёнов, которые пребывают здесь. Было время обеда, и мы остановились у очага. Через час патриот устремился к городу металлургов и кабельщиков. После очага кольчугинское шоссе предстаёт во всей красе. Повороты, спуски и подъёмы, перелески, долины речек, Первый крутой спуск к небольшой речке Уплане, притоку знакомой нам Сомше. Речушка крошечная, а долина врезана на 45-50 м. Такие глубокие долины в Аполии, а здесь край Аполия, сформировали в далёкие времена воды тающих ледников. После подъёма шоссе пересекает деревню Ельцено. В лихие 90-е кто только не шутил вокруг её названия. Не отсюда ли корни Ельцина? Не в честь ли президента село названо? Что-то вид села не соответствует своему названию. В действительности Ельцино старинное село, о чём напоминает ансамбль двух церквей в справа от часе. Трудно представить, что в XIX веке это действительно был ансамбль двух храмов. Никольской церкви 1836 года и церкви Успения 1819 года. В советское время храмы разделили судьбу тех церквей, которые закрыли, но не разрушили, а, придав им вид гражданских построек, использовали для иных нужд. В Никольской церкви открыли клуб и библиотеку, Успенскую церковь оборудовали под склад. В настоящее время Никольская церковь находится в аварийном состоянии. А Успенскую церковь приспосабливают для ведения служб. После Ильцина вновь крутой спуск и крутой подъём. Здесь шоссе пересекает Сомшу, начало которой дают четыре ручья, протекающие по оврагам, сходящимся в речную долину буквально в сотнях метров слева от шоссе. Через 3 км мы остановились в Дубках, на перекрёстке Колчугинского шоссе и дороги Дубки Кудрявцева. По ней ранее подошли от Троицы к Дубкам Андрей, Михаил и Юрий и уже ждали нас в Калчугине, о чём сообщили нам по телефону. Калчугина. Прогулка по городу. Калчугина. Первый город на маршруте Владимирские просёлки. Если, конечно, обойтись без формальностей. Всё-таки посёлок Введенский административно входит в черту Покрова. Что же это за город такой Колчугино, в котором Владимир Солоухин задержался на 4 дня? Город не избалованный туристами, но в котором и мы собираемся пробыть 2 дня, чтобы убедиться, а может ли он быть интересен туристам. Важно, как он глянется нашей команде. Трое из моих спутников впервые в Колчугине. Двое были здесь экскурсантами, но лишь проездом из Владимира в Александров. Со стороны Владимира Кольчугина встречает Небровской стелой. А каков город на самом деле, знают ли о нём в России, известен ли он где в мире. От стелы до гостиницы 7 км. Практически мы продолжали ехать по дороге Р75, огибающей город. Слева тянулся сосновый лес, Лесопассатке приличного возраста. Справа ухоженная берёзовая роща, местами с елями, соснами, лесопарк. Сквозь деревья иногда просматривались многоэтажки города. Наконец, поворот вправо с объездной дороги в город, и через несколько минут мы остановились возле гостевого дома. Им оказался коттедж, предоставленный нам знакомыми Сергея. Летний день длинный, Мы немного отдохнули, и Сергей вызвался провести обзорную экскурсию по Колчугино. Знакомство с городом мы начали с площади Ленина. Это центральная площадь города, которую колчугинцы справедливо считают и самой красивой городской площадью. На площади расположен Белый дом. Так здесь называют главное административное здание города и района. Первое девятиэтажка в городе также была построена здесь. Появление первых многоэтажек всегда было предметом гордости у жителей провинциальных городов, даже у у Владимирцев. Мол, и мы растём. Перед зданием администрации установлен памятник Ленину. Площадь украшена елями, растущими перед зданием администрации. В центре площади организована обширная зона отдыха: фонтан, газоны, светильники, скамейки. Чуть в стороне, к западу от площади, расположен мемориал с вечным огнём в память о кольчугинцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Остаётся добавить, что до войны на месте площади Ленина располагался большой пустырь, соседствующий с колхозным рынком. В базарные дни Пустырь заполнялся народом. Здесь крестьяне продавали с возов свой товар: гончарные изделия, картофель, овощи, валенки, пиломатериалы и прочее и прочее. Небольшой улочкой с частной застройкой мы прошли к железнодорожному вокзалу, небольшому, но изящному зданию в окружении елей. Познакомились с расписанием поездов. От Кальчугина можно доехать на поезде до Москвы, Иванова, Кинешмы, Юрьев-Польского, Александрова. От привокзальной площади к историческому центру города ведёт улица 3-го Интернационала, по которой мы продолжили свой путь туда. Ещё до войны здесь сформировался центр городской торговли, включая магазин Центральный. Площадь так и называли, Центральная площадь у Центрального магазина. Крестьяне, продав свой товар на базарной площади, отправлялись на центральную площадь за городским хлебом и за другими покупками. В летнее время на улице шла бойкая торговля квасом, газировкой, мороженым, пивом, вином в разлив. Тут же были парикмахерская, фотоателье, мастерские по ремонту. Сегодня этот симпатичный уголок города, казалось бы, не имеет особой торговой притягательности. Крупные магазины рассредоточены по всему городу, но в центре и сегодня с утра до вечера людно. Старинная водонапорная башня после реконструкции по праву считается символом города. К центральной площади, сегодня это уже неофициальное название пересечения улиц, примыкает центральный сквер. После революционные годы на его месте была Советская площадь с со зданием Калчугинского Смольного. Здесь проходили митинги, здесь обучались строевой подготовке красноармейцы. А в 30-е годы на месте площади был разбит сквер с фонтаном. Недалеко от центрального сквера парк, в среди зелени которого расположен дворец культуры, бывший народный дом. Народный дом был построен в 1902 году, а в 1922 году был перестроен под клуб имени Ленина, позднее дворец культуры. В 1922 году перед народным домом была образована площадь, которую назвали Октябрьской. На площади был установлен монумент в честь пятилетнего юбилея революции. Он же символизировал трудовую победу кольчугинцев Создание кольчуг алюминия, сплава для самолётостроения. Позже на его месте стоял памятник Сталину, потом памятник Ленину. И вот мы на самой старой площади города, образованной ещё в XIX веке у проходной завода. Тут были казармы рабочих и первая в посёлке базарная площадь. В советские времена это была площадь имени 1 мая. С 2005 года площадь носит имя купца Калчугина, основателя города. Здесь установлен его бюст. От площади имени Калчугина мы долго шли по улице Добровольского, пересекли долину речки Беленькой и вышли к Покровской церкви 1792 года, к самому старому зданию в городе. Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен в селе Васильевском владельцем села Михаилом Васильевичем Митьковым, дедом декабриста Михаила Фотиевича Митькова. Декабриста Митькова связывают с Владимирским краем из-за пребывания в имении его отца Митькова в селе Варваление. Но Михаил Фотиевич Митьков бывал и в селе Васильевском, доставшемуся брату декабриста Николаю Фотиевичу. По завещанию самому Михаилу Фотиевичу принадлежало 190 душ в сёлах Васильевском и Варварение. В советское время Покровская церковь разделила судьбу многих храмов. Её закрыли и использовали под склад. В 50-е годы в церкви был размещён молокозавод. В 1998-2002 годах храм был полностью восстановлен. Прогулку по городу мы завершили ужином в ресторане Встреча и подошли к площади Ленина, от которой началась экскурсия, уже затемно. К удовольствию Сергея, город произвёл на всех приятное впечатление: чистый, очень зелёный, уютный. Про Калчугина. История города. Калчугин является одним из самых молодых городов Владимирской области. Поэтому в его истории можно сказать нет белых пятен. Начало будущему городу дал посёлок при медноплавильном, чуть позднее он стал и проволочный, и прокатный завод московского купца Колчугина, построенным близ села Васильевского в 1871 году. В 1896 году мимо посёлка прошла железная дорога. Завод быстро превращался в самое мощное в России предприятие по всесторонней обработке цветных металлов меди, латуни, бронзы. Вскоре на заводе было организовано и кабельное производство, также ставшее крупнейшим в России вместе с заводом Рос и посёлок. Село Васильевское стало одной из его улиц, сегодня улица Металлургов. Накануне революции В посёлке проживало 8000 человек. В 1931 году Колчугинский рабочий посёлок получил статус города. Перед войной численность населения города превысила 30000 человек. В 1939 году из состава Колчугинского завода по обработке цветных металлов завод имени Сергуаржи Никитца Был выделен в самостоятельное предприятие завод Электрокабель. Сегодня это два крупнейших в своих отраслях предприятия России: ОАО Колчук Цветмет и предприятие Завод Электрокабель, так они теперь называются. В 1997 году на базе Колчугинского завода имени Арджикидзе было создано ЗАО ТД Колчук Мецар. предприятия по производству посеребрённой и хромированной посуды и столовых приборов с покрытием из драгоценных металлов. Опять-таки крупнейшие в России. О мощи этих предприятий красноречиво говорит тот факт, что объём их промышленного производства составляет почти 15% от областного, хотя здесь проживает всего 4% городского населения области. В 1931 году были попытки переименовать Колчугино. От имени трудовых коллективов сочинялись письма в Москву с просьбой переименовать город, носящий имя некоего эксплуататора Колчугина, в Серговск в честь стойкого большевика Ленина, товарища Серго Арженекидзе. Хорошо, что этого не произошло. Фамилия Колчугиных была знаменитой в металлургии. Изделия с маркой Колчугинского завода были известны во многих странах мира. А новый металл, колчуга алюминий, во всём мире. Да и слышался в названии города металлургов звон металла Колчугина. И вдруг Серговск. Звон металла в прямом и в переносном смысле слышен и в известной далеко за пределами города кузнице Колчуга. В Щугини не так уж много древней старины, но не без неё. Самое древнее здание в городе Свято-Петровская церковь 1792 года. Это упомянутый выше храм бывшего села Васильевского, давно ставшего частью города. К памятнику градостроительства и архитектуры отнесём жилой дом 1896 года, улица Ленина 22. К памятникам истории Историко-промышленный комплекс Васильевский, медно-латунный завод Колчугина 1870-1900 годов, и захоронение воинов, умерших от ран во время Великой Отечественной войны 1941-45 годов. К памятникам искусства памятник Ленину 1925 года в Ленинском посёлке не имеет статуса, но представляет интерес. Комплекс жилого посёлка 1924-25 годов по проекту известного архитектора Веснина, одного из создателей конструктивизма в архитектуре. Калчугина считается одним из самых благоустроенных городов Владимирской области с аллеями, парками, скверами, памятниками, фонтанами.